За последующие 24 часа с Пирксом вокруг Пиркса и в связи с Пирксом произошло столько всего, что временами он чуть ли не тосковал по тёплой солёной ванне, в которой абсолютно ничего не происходит. Как известно, человеку одинаково вредны и нехватка, и избыток впечатлений. Но Пиркс таких выводов не делал. Все старания шефа как-то приуменьшить, ослабить и даже принизить значение миссии не возомели, скажем, прямо никакого действия. В самолёт Пиркс вошёл с таким выражением лица, что хорошенькая стюардесса невольно стоппила на шаг. Впрочем, это было явное недоразумение, так как Пиркс вообще её не заметил. Шевален так славно возглавлял железную когорту. Уселся в кресло с видом Вильгельма Завоевателя, Кроме того, он был еще и космическим спасителем человечества, благодетелем Луны, открывателем страшных тайн, победителем призраков той стороны. И все это лишь в будущем в мечтах, что ничуть не портило ему самочувствие, совсем наоборот. Наполняло безграничной доброжелательностью и снисходительностью по отношению к спутникам, которые и понятия не имели о том, кто находится вместе с ними, встрелял огромный реактивный самолёт. Он смотрел на них как Эйнштейн в старости смотрел на малышей, играющих в песке. Вселена, новый корабль компании Трансгалактика, стартовала с Нубийского космодрома из сердца Африки. Перкс был доволен. Он правда не думал, что со временем в этих местах установят примириальную доску с соответствующей надписью. Нет, так далеко он не заходил в мечтах. Но был довольно близок к этому. Правда, в чашу наслаждений начала-то немного просачиваться Голич. В самолёте могли не знать о нём, но на палубе межпланетного корабля оказалось, что сидеть ему придётся внизу в туристском классе среди каких-то французов, которые были обвешаны фотоаппаратами и перебрасывались чертовски быстрыми и совершенно непонятными репликами, он в толпе голдящих туристов. Никому не было до него деланным. Никто не облачал его в скафандр, не накачивал воздух, не спрашивал при этом, как он себя чувствует, не прилаживал за спину баллон. Пиркс утешал себя, что так нужно для конспирации. Салон туристического класса вибрил почти так же, как в реактивном самолёте. Только кресла были побольше и поглубже, да табло, на котором вспыхивали различные надписи, торчало под самым носом. Надписи эти преимущественно запрещали всякие вещи: вставать, ходить, курить. Напрасно пытался Пиркс выделиться из толпы профанов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 На вздутую глубину кресла притолся размышлениям. Постепенно он снова уверился в том, что миссия его крайне опасна и медленно смаковал для её ужас, словно закормялый пьянице, которому попала в руки покрытая плесенью бутылка вина наполеоновских времён. И надо стало с места у окна. Пиркс решил, разумеется, вообще не глядеть в окно. Столько раз он уже это видел. Однако он не выдержал. Лишь только Селена вышла на околоземную орбиту, с которой она должна была взять курс на Луну, Пиркс прилип к окну. Уж очень захватывал момент, когда исчерченная линиями дорог и каналов, испещренная пятнами городов и поселков поверхность Земли, словно очищалась от всяких следов человеческого присутствия. А потом под кораблем Селена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 слабым налётом зелени отмечаю самые тёплые места на планете. Пиркс действительно видел это уже много раз. Но это именно всегда с данного ошеломляло его. Было в ней нечто, что он не мог согвозить. Может быть, первое наглядное свидетельство микроскопичности человека по сравнению с космосом, переход в сферу других масштабов, планетарных Картина ничтожности многовековых усилий человека или наоборот, торжество ничтожно малой величины, которая преодолела мёртвую, ко всему безразличную силу тяготения, этой ужасающей тьмы, я ставлю за собой дикость горных массивов и синети полярных льдов, вступила на берега других небесных тел. Эти размышления, вернее, бесплодные чувства уступили место другим, так этот корабль изменил курс, чтобы сквозь дыру в традиционных поясах над северным полюсом рвануться к звёздам. Долго смотреть на звёзды ему не пришлось. На корабле зажглись огни, подали обед, во время которого двигатели работали, чтобы создать искусственное теплице. После обеда пассажиры опять легли в кресла, свет погас,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 стало предметом студенческих шуток. Какому же первокурснику не внушали, что белая шайба тихо это и есть дырка для лунной оси, а очевидные полосы это попросту слишком толсто нарисованные меридианы. Чем ближе подлетали они к висящему в чёрной пустоте шару, чем нагляднее убеждались, что Луна это застывший, запечатлённый в отвердевших массивах лавы облик мира, каким он был миллиарды лет назад, когда раскалённая земля вместе со своим спутником проносилась сквозь тучи метеоритов, остатков планетообразования, когда град железа и камней неустанно молотил по тонкой коре Луны, дырявил её выпуская на поверхность потоки магмы и когда через бесконечно долгий срок очистилось и опустело окружающее пространство шар лишенной воздушной оболочки сохранился как омертвелое поле боя как немой свидетель эпохи горнообразувательных катаклизмов А потом его изрудованная бомбардировками каменная маска стала источником вдохновения для поэтов и лирическим фонарём для влюблённых. Селена, несущая на своих двух палубах пассажиров и 400 т груза, повернулась кормой к растущему лунному диску, начала медленное, плавное торможение и наконец, слегка вибрируя, сидел в одной из больших воронок на космодроме. Пиркс побывал здесь уже трижды, причём два раза провитал в одиночку и собственнoручно садился на учебном поле, удалённом на полкилометра от пассажирской посадочной площадки. Сейчас он даже и не видел учебного поля, так как гигантский, обшитый керамическими плитами корпус Селены передвинули на платформу гидравлического лифта и спустили вниз в герметический ангар, где проходил таможенный досмотр. Наркотические, алкоголь, вещества, взрывчатые, отравляющие, разъедающие Перкс располагал небольшим количеством отравляющего вещества, а именно плоской флашкой тенджуку, который дал ему матерс. Она была спрятана в заднем кармане брюк. Прицент следовала санитарная проверка, свидетельство о прививках, справка о стерилизации багажа, чтобы не затащить на вну вну какие-либо микробы. Это перс прошёл быстро. У барьера он задержался, думая, что может кто-нибудь встретит его. Он стоял на Андрессоле. Ангар представлял собой огромные вырубленные в скале и запитанированные помещения с простским полом и куполообразным сводом.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 ройкой вострит и часть, напоминавшая огромный госгольдер, корма покоилась глубоко под бетонным полом в просторном колодце, а верхушка толстого тела ушла через круглое отверстие в верхний этаж помещения. Перкс постоял, пока не вспомнил, что нужно заняться собственными делами. В управлении космодрома его принял какой-то служащий. Он устроил Перкса на ночлег, и сообщил, что ракета на ту сторону отправляется через 11 часов. Он куда-то торопился и больше ничего, собственно, не сказал. Перкс вышел в коридор, придя к убеждению, что тут форменный ковардак. Он даже не знал толком по какому маршруту полетит, через море Смита или напрямую к Цалковскому, и где всё-таки его неизвестный будущий нопарник, а какая-то комиссия а программа предстоящей работы. Он думал об этом, пока раздражение не перешло в ощущение более материальное, сосредоточившись в желудке. Пирксу захотелось есть. Он разыскал подходящий лифт и, изучив табличку с надписями на шести языках, которая висела в кабине, спустился в столовую для летного состава. Там он узнал, что поскольку он не пилот,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 И туда же шли какие-то швейцарцы, голландцы и немцы, только что вернувшиеся с экскурсии с Селенобусом к подножию кратера Эртосфена. Французы подпрыгивали, как обычно делают люди, впервые испытывающие очарование лунной гравитации, под женский смех и визг взлетали к потолку и наслаждались плавным спуском с трехметровой высоты. Немцы держались более деловито, Они вливались в просторные залы ресторана, развешивали на спинках стульев, фотоаппараты, бинокли, штативы, чуть ли не телескопы. Уже был подан суп, а они все еще показывали друг другу осколки горных пород, которые команды Сиренобусов продавали туристам в качестве сувениров. Пирк склонился над своей тарелкой, утопая в этой немецко-французско-греческо-голландско-мородке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 А в трети не было ничего, кроме спектрограма. В кармане он носил портативный арифмограф, которым очень ловко пользовался при вычислениях. Во время т временными он, не отрываясь от своих формул, задавал Пирсу какой-нибудь вопрос, тот отвечал, продолжая жевать печенье. В крошечном номере стояли двухъярусные койки. В душевую не пролез бы человек стадной комплекции. Всевидящие таблички, заклинавшие на многих языках экономить воду и электричество. Прошлое всё, что не запрещает глубокие вздохи, ведь кислород здесь тоже привозной. Пиркс запил печенье водой из-под крана и убедился, что от неё ломит зубы. Очевидно, резервуары с водой находились близко к поверхности базальта. В часы Пиркса показывали без малого 11. На электрических часах, висевших у номера, было 7 вечера, а на часах Вагнера стрелки уже перевалили за полночь. Они переставили свои часы на военное время, однако и это было ненадолго, ведь на станции Менделеев было другое своё время, как повсюду на той стороне. До старта ракеты оставалось 9 часов. Вагнер, ничего не сказав, ушёл.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 Пирксу не было никакого дела до этих соревнований, но он сидел и смотрел на экран, пока его не начало клонить ко сну. Вставая с кресла, он взлетел на полметра, так как забыл о слабом протяжении. Все стало ему как-то безразличным. Когда он сможет снять это штатское тряпье? Кто выдаст ему скафандр, где можно получить инструкции и вообще, что это все значит?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 Астрофизик разложил на столе новые спектрограммы и разглядывая их в лупу с такой сосредоточенностью, с какой Пиркс не рассматривал даже фотографии своей любимой актрисы, вдруг спросил, сколько перкс у лет? 111, сказал Пиркс. А когда тот поднял голову, добавил по двоичной системе. Ладнер впервые улыбнулся и стал похож на человека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 Не хотел выдавать своё невежество. Лангнер, кажется, говорил ещё что-то, но Перкс уже заснул, так и не раздевшись. Проснулся он внезапно, Лангнер, вскочившись с надкройка и тронул его за плечо. "Пара", только и сказал он. Перкс сел. Похоже было на то, что Лангнер всё время читал да писал. Стопка бумаг с расчётами выросла. Первые минуты Перкс подумал, что Лангнер говорит о бужине но речь шла о ракете. Пиркс навьючил на себя набитый рюкзак, а Лангеровский был еще больше и тяжелый, будто камнями набитый. Потом выяснилось, что кроме сорочек мыла до да зубной щетки там были только книги. Уже без таможенного досмотра, без всякой проверки, они поднялись на верхний этаж, где их ждала лунная ракета, некогда серебристая, а теперь скорее серая, пузатая на трех растопыренных, коленчато изогнутых ногах 20-метровой высоты. Не аэродинамическая, так как на Луне нет атмосферы. На таких пирс еще не летал. К ним должен был присоединиться какой-то астрохимик, но он опоздал. Стартовали вовремя, полетели они вдвоем. Отсутствие атмосферы на Луне порождало множество хлопот. Невозможно было пользоваться ни самолётами, ни вертолётами, ничем, кроме ракет. Даже машинами на воздушной подушке, такими удобными для передвижения по пересечённой местности, ведь им пришлось бы тащить на себе весь запас воздуха. Ракета движется быстро, но не везде может сесть. Ракета не любит ни гор, ни скал. Эта их пузатая трёхногая насекомая загудела, загремела и пошло свечой вверх. Кабина была лишь раза в 2 больше гостиничной комнатушки. В стенах иллюминаторы, в своде круглое окно, рубка пилота расположена не наверху, а внизу, чуть ли не между выхлопными дюзами, чтобы пилот как следует видел, куда садиться. Перкс ощутил себя чем-то вроде посылки, куда-то его посылают. Неизвестно толком куда и зачем, неизвестно, что будет потом, вечная историям.